После насквозь пропеченного солнцем двора воздух в доме показался свежим и ароматным. Через полминуты свежесть исчезла, аромат остался. «Найду, кто носки без стирки сушит, убью!» — мрачно подумал Юрий. Запах стойко держался не только в коридоре, но и в крохотной комнатке, которую Мудрецкий и определил себе под персональные апартаменты спальная кабинет и склад особо ценного имущества в одном помещении утирая глаза и борясь с вполне законным желанием надеть противогаз лейтенант нащупал железный ящик и с третьей попытки открыл замок сейчас мы их проверим сейчас мы их сравним прохрипел мудрецкий, доставая три маленькие, плотно закрытые и вдобавок поверх пробок залитые парафином проверки. Порошок в одной был белесым, в другой чуть желтоватым, в третьей — оранжевым, почти красным. Юрий встряхнул все сразу, полюбовался разноцветной пыльной бурей за стеклом и удовлетворенно хмыкнул. С сожалением посмотрел на красную, и осторожно убрал обратно в ящик. Немного поколебался и отправил туда же желтоватую. Но не зверь же я в самом деле. Хотя тут и озвереть недолго. Ладно, им и этого хватит. Ящик был решительно захлопнут и заперт. Еще несколько секунд. Юрий боролся со страшным искушением взять все три пробирки, но все-таки вышел. Стекло приятно холодило руку, даже запах, казалось, испуганно шарахнулся в сторону и не решался приближаться к командиру химвзвода. Командир шел вершить праведную месть, не кровавую, но от этого ничуть не менее желанную, и вообще редко удается лейтенанту сполна отплатить генералам за все сразу. Во дворе шли оживленные трехсторонние переговоры. Валетов что-то втолковывал мэру, а полосатый Искандер время от времени кивал и вставлял какие-то короткие замечания, иногда наклоняясь и шепча на ухо то одному, то другому. Простаков и Закир поглядывали по сторонам, словно телохранители при особо важных персонах. Командир боевиков, к тому же, постоянно поглядывал то на часы, то на рассевшихся в кузове подчиненных, а простаков — на бренные останки караулки. Можно было поручиться, что любого воробья, осмелившегося присесть возле заветной бутыли, ждала бы скорая и неотвратимая кара. О том, что будет с человеком, ненароком протянувшим руку к стеклу, и подумать было страшно. Даже дед Заботин, топтавшийся на посту возле бывших ворот, время от времени ловил на себе подозрительные взгляды и предпочитал жариться в бронике и каске на солнышке, но не уходить в опасный тенек. — Пошли, поможешь. Мудрецкий хлопнул Сибиряка по плечу. «Пару ведерок прихвати, пригодятся, и сполоснуть не забудь. Да, еще и термос из шишиги возьми». Термос был старый, но надежный. Советское трехлитровое изделие с алюминиевой колбой. Взводный залил его пряно, пахнущим вином почти до краев, плотно вогнал пластиковую пробку, и закрутил крышку. Три литра по двести пятьдесят граммов на каждого, пояснил он Простакову. Взбодриться хватит, а расслабляться дома будем. Держи под твою ответственность. А может, еще по чуть-чуть? Встрепенулся -чуть было лёха но тут же утих, чтобы не лишиться последних остатков счастья. «Все, молчу, молчу, товарищ лейтенант. А ведра-то зачем?» «А в ведра ты сейчас аккуратненько выльешь то, что осталось, примерно поровну, и отойдешь подальше, присмотришь, чтобы никто не подходил пока что». Подождав, пока затихнут тяжелые шаги, Мудрецкий вытащил пробирку, Достал из чехла резиновые перчатки от химзащиты. Натянул их и приступил к мелкому, на очень зловредному колдовству. Для начала снял с пояса фляжку с тяжелым вздохом, на кого тратить приходится. Вскрыл пробирку и осторожно наполнил ее тепловатой кипяченой водой. Заткнул резиновым пальцем, Сначала немного встряхнул, потом потряс энергичнее. «Растворить до полного исчезновения садка», — пробормотал Юрий и посмотрел свое сокровище на просвет. «Будем считать, растворили. Теперь полученный раствор заливаем в емкость субстратом. Хреновый субстрат, сахару маловато, но уж какой есть». Сойдет при нынешней погоде. Полученный раствор был поделен поровну между двумя ведрами и тщательно перемешан черной пятерней. Опустевшую пробирку ждала страшная участь. Ее раздавили кирпичом и похоронили под грудой обломков. Для верности Мудрецкий преснул на перчатку из фляжки, Сначала над одним ведром, потом над другим. Переставил ведра на солнцепек. Осторожно, чтобы не касаться мокрой резины, снял и вывернул перчатки. Поймал на себе удивленные взгляды Простоковой Заботина. — Осторожно, заражено! — вполне серьезно предупредил лейтенант своих химиков. — Вы у меня, ребятки, ответственные, поэтому... Вам поручаться архиважное задание. Присматривать, чтобы никто сдуру не отхлебнул. Понятно? Так точно. Хором рявкнули ответственные ребята. Вот и ладненько, а я пока пойду насчет тары договорюсь. Не будут же товарищи генералы прямо из ведер хлебать. Не будут, конечно. — проворчал в спину удаляющемуся взводному Заботин. — А мы не гордые, мы их хлебнем. — Люха, ты как думаешь, чего он с вином сделал? — Не знаю. — пожал плечами Простаков. — Ты же видел, меня выгнал. Может, чего добавил? — Сказал же, заражено. — Ага. А надо было, чтобы до нас проверка не добралась. — — сообразил опытный в армейских делах дед, — значит, снотворное какое-нибудь, чтобы начальство покрепче пробрало, и оно прямо под стул свалилось. — Леха, ты чего больше хочешь, спать или выпить? — Заметит же, — нахмурился Простаков, — и поуменьшится ведрах, и заснем же, сразу просечет, что нас не на солнышке разморило. — Эх ты, простота сибирская! — отечески улыбнулся Заботин. — Столько служишь, а все как молодой. Солнышко, солнышко. Он ведра как раз на солнце выставил, на жару. А значит, что? — Значит, за пару часов оттуда испарится столько, что наши два глотка и не заметишь. А чтобы не сморило, нужно не сейчас пить. А перед отбоем. Ну, вот кто прикопается, если после трудного боевого дня солдат задрыхнет так, что не разбудишь. Вот то-то. Фляжка есть? Половину выливаешь под кирпичики и половину прямо в ведро. Заодно и убыль не так заметно, и заливаешь половину, чтобы жадность фраера не погубила? Так ведь разбавлено будет, усомнился Леха. Опять заметит. Математику учил? Или ты на медвежьих клыках считать учился? Полфляжки четыреста граммов, ведре десять литров, со спиртометром и то, если не знать заранее, не засечешь. Это же вино, а не чистый спирт. Опять-таки спирт испарятся быстрее воды. А остальные? Напомнил честный Простаков. Что, мы с тобой вдвоем напьемся, мужики будут только принюхиваться? М да, и ведь унюхают. Еще заложит кто-нибудь. Заботин сдвинул каску и вытер текущий в глаза пот. Черт, мозги плавятся, не придумай ничего. Надо его как-то отвлечь, чтобы остальные заправиться могли. По фляжке на двоих оно и быстрее получится. И черт с ним с летехой и с его генералами. Пусть разбавленное пьют. И мы так хоть утопись.